Глава 18. Мама сказала хорёк и никаких сусликов. Ну, здравствуй, дневничок. Каждый человек в определённый момент жизни выбирает себе образ и начинает его обслуживать. Это особенно заметно в 12-15 лет. Один говорит: "Я красивый", другой: "Я самый непонятный", третий: "Я самый умный", четвёртый Я самый тупой. А потом человек только и делает, что сотни раз повторяет один и тот же тезис. Подгоняет решение под ответ, чтобы его еще раз назвали умным или красивым или тупым и подтвердили тем самым, что он не вышел из своего образа. Причем самое интересное, что самый тупой не является самым тупым, а часто умен. Самое красивое порой не только не является красивой, Но и на хорошенькую едва тянет. Но это все не важно. Человек уже в образе. Но, блин, выходите же из образа, люди. Выходите. Лучше придумайте себе программу типа «Я совсем справлюсь, я все смогу». Что за радость обслуживать роли, причем часто заведомо проигрышные? Из уничтоженного дневника Настасьи. А Никей ягнило неожиданно расположился к Еве и стажару. «Давайте я отвезу вас за глиной. Мы почти знакомы, виделись во всестромаге. Вы были с таким неприятным типом. У него имя еще такое необычное. Электрическое свет. Не вайфай роутер, ехидно уточнил Ева». Да, вы, Бермяти, тоже очень понравились. А это Ева, представил стажар, невероятно жизнерадостное существо. Бегает, прыгает, орёт, временами впадает в уныние, считает себя непонятной. Вывести её из уныния очень просто. Надо сказать, я тебя понимаю. Макшина у Ягнила оказалась размером чуть ли не с трейлер. Стажар шепнул Еве, ч Чтобы такая штука держалась в воздухе, нужна просто прорва магии. Да и цена полетных талисманов зашкаливающая. При этом на приборной панели у ягнила в маленьком горшочке рос непонятного вида цветочек, о котором главный магобор с гордостью сообщил, что он экономит почти магр в неделю, потому что чего-то там накапливает в листьях. «Если бы у всех магов были такие цветочки!» «Но маги отказываются это запоминать», – произнес он с негодованием и, нажав на газ, выпустил в м а к т ы б у р с к о е небо магров на пятьдесят чистейшего рыжья. Огромная м а ш и н а стартовала в небо, как ракета. Завертелись крыши. «Где тут у нас вырится?» – спросил ягнило жизнерадостно – А то я что-то подрастерялся. А, ладно, будем туда-сюда летать и у всех спрашивать. Заодно посмотрим город. И он помчался над Невой. Кстати, по-фински Нева означает «тухлая вода, топь, трясина или открытое болото» в о п и л о н Петр Первый, как только это узнал, сразу такой кричит т Я всегда мечтал построить город на болотах и з а м о с т и т ь его костями. Но и завертелось. Каждые пять минут Ягнило вместе со своим летающим трейлером обрушивался на город со скоростью пикирующего бомбардировщика и начинал выспрашивать у прохожих про в ы р е ц у Но почему-то ничего не мог узнать. «Странный народ эти петербуржцы!» «Все поголовно заики, все трясутся, и города никто не знает!» – ругался он. Наконец Ева догадалась включить на телефоне навигатор, и сразу обнаружила, что вырится строго на юг. «Как скучно!» – сказал ягнило. «Маг, летящий по навигатору, это серо и убого!» «Куда интереснее было бы захватить в плен!» Какую-нибудь девушку с гитарой. Мы обмотали бы ее цепями, А она пела бы нам песни. Вы же магобор, А использовать телефон – это экономия, Напомнила Ева. И г н и л а дернул себя за густую бороду. В твоих словах что-то есть. В России сто тысяч магов, Не считая сказочников и элементалей, коим не с т ь числа в мире несколько миллионов магов. Если каждый откажется от расходов на навигационную магию, подержи, пожалуйста, Ру, л ь я запишу это предложение и озвучу его сегодня на конференции. Ты не возражаешь, если я выдам эту мысль за свою? К твоей мысли все равно никто не прислушается». Ева вцепилась в руль стремительно несущейся м а ш и н ы Ягнило свистнул, призывая блокнот. Блокнот распахнулся, и ручка заметалась над ним, выводя строку за строкой. «Может, вы все-таки возьмете у меня руль?» – спросила Ева вежливо, едва уклонившись от столкновения со зданием русского музея. Ягнило неохотно послушался. «Я хотел почесать спину», – пожаловался он. «Ужасно болят лопатки. У меня есть подозрение, что начинают прорезываться крылья». Он опять бросил руль и задрал майку. Крыльев на его спине Ева не обнаружила, зато обнаружила кучу японских татуировок. Про эти татуировки я г н и л а торопливо сказал, что они экономят магию, но Филат так красноречиво при этом хмыкнул, что Аникей сменил тему. Прошу прощения, если забрал рупор у остальных героев оперетты. Обычно я целый день сижу у себя в кабинете и ковыряюсь с умными буковками. Когда же выхожу из кабинета, полезнее помолчать и надуть щеки, особенно если ты начальник. Но примерно раз в день я вырываюсь на оперативный простор, отверзая уста, и из меня вырывается много-много слов». «У меня так же», — сказала Ева. Главный Магобор благосклонно кивнул, признавая за Евой право походить на него. «После конференции я полечу в Новгород, навещу бабушку. Милейшая старушенция, да вы ее знаете», — сказал он. «Не знаем», — ответила Ева. «Какой ужас!» Не проходили по истории Клеопатру Египетскую? Разумеется, в последние годы она сдала, но характер у нее прежний. С тех пор, как умер ее двадцать восьмой муж, угодить ей практически невозможно. Завела себе кучу королевских кобр и шипит на них с утра до ночи. Ну и мыши, конечно, шастают, как сопровождающий вид. Какой подарок бабульке не привезешь, вечно не то. Сейчас, например, она требует лейку, которая сама летала бы за водой, а потом определяла, нуждается цветок в поливе или нет. «И такие лейки есть?» – спросила Ева. «Конечно, есть. Цены, правда, кусаются, но заранее знаешь, что не угадаешь с цветом. Если купишь синюю, она скажет, ты же знала, Никеюшка, что я красный цвет люблю». «А если купить красную?» «Если красную, она скажет, ты вообще, Аникей, о чем думал? Ко мне будет красная лейка летать, а соседние ведьмы будут смотреть на меня, как на дуру?» «А если вообще лейку не покупать?» – предложила Ева. «Тогда она скажет, Аникей, тебе до такой степени на меня наплевать, что ты мне даже лейку не купил». Тут все ходы просчитаны заранее. Ягнило снизился, забросил бороду за спину, врубил штук 6 фар, и машина помчалась в нескольких метрах над шоссе. Главному Магобору нравилось слепить дальнобойщиков, которые считали себя на дорогах самыми крутыми. А тут летит нечто такое, не то НЛО, не то секретный самолет, и светит кучей фар-прожекторов. «А ваша мама?» – спросил Ева. «Моя мама Мария Медичи». Ее девиз? Мама сказала «хорек» и н и к а к и х сусликов». Сейчас мама живет в Италии, и у нее все сложно. С бабушкой она не ладит. Со мной тоже, говорит, что несчастна из-за меня. А на самом деле она несчастна из-за себя». потому что если бы она была счастливой, то и меня научила бы быть счастливым. Но раз она не научила меня быть счастливым, значит, это ее психологическая установка передавать по наследству тупиковые психологические установки. Выполив эту мудреную фразу, Ягнило заложил такой вираж, что Еву вжало в стекло, и мазнула по уху мелькнувшей бородой главного мага Бора. Еще один вираж, и уже стажар влип в стекло рядом с ягнила. Главный мага Бор обрадовался новому соседству. А еще проблема мамы, что она повторяет одно и то же, объяснил он Филату. Запомни этот момент. Стоит женщине три раза повторить любой бредовый текст, например, что она несчастна, И вот она уже в него верит. У нее происходит перезапись воспоминаний. Зато всякий раз поощряй, когда жена скажет что-то позитивное. «Да и у мужчины так же», – сказал стажар. «Нет, у мужчины любой бредовый текст звучит с новыми подробностями, а значит, перезаписи не п р о и с х о д и т А у женщин иначе. Мама сказала «хорек», И никаких сусликов А вот мы и на месте Карьер в Вырице представлял собой цепь многоугольных ям С крутыми стенками и одним пологим въездом На дне карьера громоздились темные глыбы камня И ржавел остов трактора Вкрапления магической глины залегали на южном склоне тонкими полосами Со стороны это выглядело как многослойный бутерброд с ветчиной. Чтобы собрать требуемое количество глины, ушло минут двадцать. А Никей ягнило подогнал м а ш и н у поближе, чтобы свет фар падал на откос карьера, собрал всю глину в кучу и, закатав рукава холщевой рубахи, с удовлетворением обозрел ее. «В юности я мечтал стать скульптором, но...» У меня был комплекс совершенства, или точнее комплекс несовершенства. Мне не нравилось ничего из того, что я делаю. Я начинал ненавидеть свое творение, я уничтожал свою работу, а вместе с ней и художественную школу. Поэтому в Москве так мало художественных школ. «А школу-то за что?» – спросил Ева. «Случайно». Я начинал переживать, и пшик, всё вспыхивало, прогорали даже камни. Опять же, когда у тебя такие мама и бабушка, то наследственность, конечно, зашкаливает. Они перессорились со всеми магами и отдали меня в немагическую школу. Обычно родители боятся завуча и учителей, но тут всё было строго наоборот. Бабушка обожала ходить на родительские собрания с кучей своих кобр, а мама с коллекцией ядов и сушёных голов. Сядут на последнюю парту и начинают раскручивать, куда делись семь копеек школьного бюджета, выделенные на спичку для рыхления цветов. Где чек от спички? Где обломок спички? Где цветы? Учителей запугали до дрожек. От личной оценки директор приносил к нам домой. И горе, если пятерка оказывалась без плюса. С бабушкой тогда случалась истерика. Она начинала кричать, что я бездарь и позорю ее папу, египетского царя. А у мамы на плите убегали все яды. Успокаивались они только, когда я объяснял, что вообще не писал контрольную, потому что мне была лень. Тут, да, это аргумент, они успокаивались. А так, мама сказала а х о р е к и никаких сусликов. Вспоминая детство, Ягнило ловко вылепливал из глины огромную фигуру. Албыч получался у него точь-в-точь точь такой, как был прежде. Оказалось, что я г н и л а не раз видел его и даже играл с ним в штос – Правда, некоторые черты выходили у Ягнила утрированными, слишком резкими, что ли. Ева потянулась поправить Албычу нос, но Ягнила вспыхнул и выговорил сквозь зубы. «С детства я ненавидел, когда к моей неготовой работе прикасается кто-нибудь чужой. Иногда у него даже случайно отрывало пальцы. А все почему? Художника просто обидеть». Он – существо ранимое. И правда, как художник, ягнило оказался невероятно обидчивым. Дважды или трижды полностью сминал абсолютно готового Албыча и начинал все заново. «У меня пропало вдохновение, я бездарья ничтожества!» – бормотал он, вцепившись себе в бороду испачканными глиной пальцами – Наверху на примыкавшем к карьеру поле что-то трещало и взрывалось. К небу поднимались многометровые фонтаны грязи. Пока Ягнило занимался глиняным контуром, Албача Стажар занялся ледяным. Забрав у Евы кристаллы первичного льда, он смешал их с водой из глубокой лужи. Лужа закипела, резко охладилась, и возник голубой снег. Этим снегом Филат заправил пустоты внутри глиняного контура. Снег расширился и, отвердев, образовал лед. «Готово?» – спросил он у Ягнила. «Еще парочка штрихов!» – отозвался недовольный художник, добавив на лоб Албучу несколько свободно падающих глиняных п р я т е й «Так вот лучше, а то вид у него был солдафонский». Он и сейчас солдафонский, заметила Ева, созерцая грубой выделки решительное лицо. Да, но это солдат-поэт, прошедший огонь, воду и медные трубы. Все, начинаем. Где душа? Выхватив из рук у Евы бутылочку, главный магобор зубами выдернул пробку и аккуратно переместил живой огонек в центр ледяного контура. «А не надо было создать для него третий контур. И глину мы, кстати, не обожгли, она развалится», – с тревогой спросила Ева. «Первый закон хомячков гласит, дай хомячку вату и газету, а н а р он построит себе сам», – авторитетно отозвался Игнила. «Не надо делать за душу ее работу, она сама справится». Маленькое пламя разрасталось. Молзло вширь, охватывая лед. Происходило это не так быстро, как хотелось бы. Порой пламя на миг останавливалось, и тогда казалось, что оно опять начнет собираться в точку. Но потом продолжало свою работу. «Есть еще второй закон хомячков», – рассеянно произнес ягнило, не отрывая взгляда от голема. «Он звучит так». Какого бы объема ни было пространства, оно всегда будет полностью заполненным. Если совсем просто, то дело обстоит так. В маленькой клетке пять хомячков, свободного места нет. Но вдруг в клетке рождается еще хомячок, и место находится. Рождаются еще пять хомячков, и опять место находится. Трех хомячков отдают, казалось бы, «Ура, вот теперь заживем!» Но опять же места нет. Вот это закон хомячков. Отсутствие пустоты где бы то ни было. Но космос же пустой. От звезды к звезде десятки световых лет пустоты, сказала Ева. Ягнило удивленно оглянулся на Стажара. — Это она о чем? — спросил он. — Не говори глупостей. В космосе нет никакой пустоты. Недовольно буркнул Филат. «И что там?» – спросил Ева. «В космосе обитают невероятно большие животные. Такие огромные, что мы запросто способны сквозь них видеть или летать на кораблях. Они об этом даже не узнают. Существа эти так громадны, что могут быть больше галактик. И одно огромное существо может, в свою очередь, быть по отношению к более крупному так велико, что мелкое и знать не будет о его существовании». как мы никогда не считали отдельных микробов в нашем теле. Но пустоты в космосе нет, это уж точно. Ева попыталась представить бесконечную цепочку из все увеличивающихся диковинных животных, но представлялись ей лишь элементали воздуха. Живые легкие создания, шагающие против ветра и вылепливающие свои тела из облаков – «А теневые миры, они так же?» – спросила она. Стажар коснулся глиняной ноги голема, проверяя, начала ли она нагреваться. Лицо его стало неуютным, колючим и несчастным. «Теневые миры гораздо плотнее, чем эти огромные звери. Теневые миры – это комбинации несвершившегося цепочка ошибок. Там не иллюзии, не грезы, а осязаемые п р о с т р а н с т в о Только его как бы нет. Оно не реализовалось из-за тебя, и теперь тебе мстит. Мог спасти и не спас, мог сдержаться и не сдержался, мог поцеловать и не поцеловал, и так до бесконечности. И в этих ошибках таятся мерзкие и опасные создания, г л о ж у щ и е нас ощущением, что мы неотвратимо всё потеряли. Они ползают прямо в толще бесконечных вариаций одного и того же. И всё это множится, множится. Ты копошишься в мокрых листьях нереализованных реальностей, а где-то рядом кто-то с хрустом подъедает биомассу. Там прошел червь с алым жалом, разменувшийся с тобой всего одним миром. Ева подняла небольшой кусок глины и, вылепив маленькую птичку, осторожно посадила ее на плечо голему. Овал тела, кружок Головы с намеченным клювом, глаза-шарики и два процарапанных крыла. Вообще с пространством всё сложно. Самое большое в какой-то момент переходит в самое малое. Ну, как тезис, что Вселенная возникла из точки, которая была мельче песчинки, но эта песчинка содержала в себе столько энергии, что взорвалась, начала расширяться, замедляться, переходить в материю – И образовало все, что нас окружает, продолжал Филат. и г н и л а давно уже сидел на земле, вытянув длинные ноги, но и сидеть ему надоело. Он откинулся назад и стал смотреть на небо. «А я вот давно не пытаюсь ничего постичь», — сказал он. «Это все равно, что комар сказал бы». Я знаю в с ё о мироздании. Ночью люди спят. Это самое хорошее время, чтобы незаметно сесть им на руку и как следует подкрепиться. Сядешь раньше, прихлопнут, сядешь позже, начнут в о р о ч и т ь с я и раздавят. Но разве это все о мироздании? Это мизер н е о б х о д и м ы й комару для размножения. Я и стал м н о г о б о р о м потому что понял, могу только одно – любить, доверять и благодарить, и больше ничего. В общем, мама сказала – хорек, и никаких сусликов. Время шло, расцветало. Ржавый остов трактора внезапно перестал быть и о с т о в о м и трактором, и стал строительным вагончиком, сильно смятым и разрушенным. Маленькое пламя продолжало захватывать все новое пространство льда, проникая в кристаллы. Как заботливая хозяйка открывает все ящички, заглядывает во все шкафы, желая все запомнить и все контролировать, Так и огненная душа голема проникала во все частицы нового тела, заполняя его собой. Когда лед засиял так, что больно было на него смотреть, пламя добралось и до глины. Ева о ж и д а л что здесь его продвижение замедлится, но все произошло строго наоборот. Глина начала разогреваться и краснеть. Ева, Стажар и Ягнила отодвинулись Даже в метре от глиняного человека стоять было невозможно. Душа проникла уже повсюду, от больших пальцев ног до процарапанной челочки. Даже глиняную птицу на плече голема она освоила и отогрела. У птицы распахнулись крылья, прежде не существовавшие, а нарисованные Птица слетела с одного плеча голема, перелетела на другое и клюнула его в глину. Голем дёрнул плечом, как мог б ы дёрнуть им спящий человек, по которому пробежал мелкий зверёк. Подпрыгивая, пылающая птица перебежала голему на лоб и легонько клюнула его в рот, в веки и в центр лба. Албыч. Открыл глаза и сел Произошло это так внезапно, что на Еву Истажара Дохнуло раскаленным воздухом Голем был все еще разогрет, хотя магический лед и не думал таять Душа собралась уже в центре голубоватого льда Сложившись в подобии крошечного человечка «Благодарю вас за м о ё пересотворение» «Восклицательный знак! Эмоция, эмоция, эмоция! Прошу сообщить мне новую цель моего бытия!» – прогудел Албыч. Он говорил медленно, будто пробуя речь на вкус. «Как и прежде, помогать девушке, которую любят магические звери, и вывести мою маму из теневых миров». поспешно произнес стажар, опасавшийся, как бы ягнило его не опередил. А то еще ляпнет, что главная задача Албыча бороться с магией и будет огромный голем, снося дома шагать по Мактыбургу и, используя по десятку магров на каждый шаг, призывать пожилых ведьмочек отказываться от пряничных домиков и пить чай без магических печенек, главное отличие которых от обычных состоит в том, что они сами прыгают в рот. Албыч кивнул. Он выглядел довольным. «У меня есть душа», — повторил он, раскатывая слова. «Могу сообщить вам. Душа — это радость». «Удовольствие?» «Радость, удовольствие...» Жаждет того, что хочет само. Одних и тех же переживаний, на которых замыкается. Удовольствие – это кнопка, на которую крыса жмет, пока не сдохнет. Разве не удовольствием выжигает фазоноль? Вопросительный знак. Отсутствие положительной эмоции. «Слушай, давай ближе к делу, я твою душу нашел, а ты найди мою маму!» «Маму, найди, найди маму!» Негромко, словно надиктовывая голему, пробурчал стажар. Албыч поднялся во весь рост. Колени и локти его продолжали пламенеть, вспыхивая при каждом шаге. Внутри ледяного контура двигался крошечный огненный человечек, Его движение повторял и Большой Голем. «Дай мне свой посох!» Восклицательный знак. «Эмоция!» Произнес Голем, обращаясь к Никею Ягнила. Голос его, как и прежде, когда у него не было души, не имел особых интонаций. Точно проворачивались камни или жернова. Ягнило тревожно попятился. Вручать свой посох Албычу в его планы явно не входило. «Дай мне посох, жмот. Крайне сильная эмоция», – спокойно повторил Голем и, сделав грузный шаг, догнал Магобора. Ягнило умел проигрывать красиво. «Конечно». «Я как раз и собирался», – сказал он и вручил а л б а ч у посох. Тот взял его и всем телом повернулся к стажару. «А ты дай мне того, кто у тебя в банке. Просьба первой степени вежливости». Ева задумалась, что означает «просьба первой степени вежливости», Должно быть, когда просит по-хорошему, без нажима. А просьба второй степени вежливости – это, видимо, когда после слова «дай» предмет отрывается вместе с неуспевшей разжаться рукой. Филат послушно протянул Албычу банку. Малютка г р у н я сидел на дне и с меланхоличным видом жевал страницы детской книжки. Иллюстрации он прожевывал с особенной старательностью. Текст – жевал неохотно и мучительно, объедая его со всех сторон. Уже по одному тому, как у Груни жевался текст, можно было с уверенностью сказать, что Груня мальчик, а не девочка. Концом посоха Албыч начертил на дне карьера квадрат, в который решительно вытряхнул из банки Груню. Груня обиженно шлепнулся в грязь, Выплюнул кусочек книги и попытался выползти из квадрата, но стенки его не пустили. Груня ткнулся пару раз в разных местах, а затем сел и с большим аппетитом стал жевать крупного слизня, найденного тут же. Албыч застыл, глядя куда-то поверх Груни. — Что ты делаешь? — с беспокойством спросил у него стажар. — Я... Пламенею душой, сообщил Албыч с выражением дотошного бухгалтера, сообщившего, что он наконец обнаружил, в каком месте его коллега ошибся, на семь копеек. Голем нарисовал концом посоха несколько рун. Ева никогда прежде не видела рун такой сложности. Многие трехмерны, так как отдельные плоскости, Албыч ухитрялся рисовать по воздуху. Удивительно, что огромный голем, держащий в руке здоровенный посох, мог делать им такие тонкие и легкие движения. Некоторые черты в рунах были не толще паутины. Стажар, замерев, наблюдал за каждым движением а л б а ч а «Якорный бабай!» – прошептал он. «Знаете, что это такое? Руны двойного назначения. Не стажару это говорить, но они вообще-то запрещены». «Почему запрещены?» – спросила Ева. «Потому что похожи на другие, более опасные руны, и легко в них переходят. Есть, например, руна садовода. Если начертить ее правильно, будет маленькая аккуратная ямка для посадки саженца. А если ошибиться, появится котлован для небольшого озера». «Когда душа пламенеет, она не ошибается». «Три восклицательных знака. Эмоция!» – опять п р о с к р и п е л Албыч тоном бухгалтера. Он обозрел свои руны, оглянулся на грунью, к о т о р ы й уже проглотил слизни, и теперь размышлял, чего бы ему еще такое съесть. «Сейчас ты насытишься!» – заверил его голем, и Еве почему-то стало не по себе. Тем временем Албыч воткнул посох в землю и вышагнул из квадрата, знаком показав, что пересекать его границ нельзя Сразу ударило несколько молний, но не из посоха, а в посох Это были сухие беззвучные молнии, такие яркие, что Ева почти ослепла После первых молний... Возникла небольшая пауза, но дальше молнии били уже не переставая Заряды молний стекали по посоху и уходили в землю Из земли в определенном порядке, перетекая в каждую из рун Многие молнии оказывались для рун избыточными Тогда все излишки отлетали туда, где в центре круга сидел Груня Малютка пожирал энергию всем телом, и настроение у него улучшалось на глазах. Ева никогда не думала, что Груня может пожирать чистую энергию, а не только книжные странички и слизней. Хотя изобретатель Гаубицы тоже, говорят, считал, что сможет быстро заглянуть в ствол, посмотреть, как воспламеняется порох, а потом быстро убрать голову. Молнии не прекращались. Они стали не такими яркими, но били теперь десятками Часто по нескольку сразу Посох Ягнила засиял так, как не сиял до этого никогда Лоб Аникея до этого момента несколько напряженный Разгладился, как он разглаживается у человека Который приготовился к тратам Но внезапно обнаружил, что убытки нести не придется А напротив, он кое-что выиграет «Вы же Магобор, — сказал ему стажар, — Зачем вам магия? А, я понял, чтобы с ней бороться. Один мой знакомый так боролся за фигуру своей жены. Пытался съесть все продукты до того, как это сделает она. По мере того, как руны наполнялись, в пространстве открылся тоннель. Албыч вшагнул, и его фигура раздробилась на множество Албычей. И каждый пламенел, как пламенела душа голема. Рокот голосов дробился и накладывался. У Евы мучительно заныли виски. Стажар заставил ее отвернуться и прижал ее голову к своему плечу. «Не смотри», — шепнул он, — открылся временный проход. Он вошел в теневые миры и окликает мою маму. «Но почему его так много?» «Это его двойники во всех вариантах развития событий. Вот зачем нужно было столько энергии. Число вариантов теневых миров бесчислено, и для каждого варианта нужен свой двойник». «Сколько у него двойников? Тысяча?» «Их даже не тысяча тысяч». Голос стажара звучал отрывисто и глухо. Он отпустил затылок Евы, позволив ей оторваться от его плеча, и она увидела в призрачной арке множество фигур Албыча, Одни стояли, другие сидели, третьи как будто от кого-то убегали или сражались, две или три фигуры расплавились, одна разлетелась мелкими осколками. Голоса р а к о т а л и накладывались, создавая общий гул, точно в огромном зале одновременно спорили тысячи людей. Филат не позволил Еве долго смотреть и заставил ее отвернуться. Внезапно одна из рун начала сыпать сухие белые искры и взорвалась. Тоннель сузился. Албыча вышвырнула из него, подбросив на несколько метров. Посох ягнила выбросила по направлению к еще видимому лунному диску с такой силой, что казалось, там его и придется искать. Хромая и охая, главный магобор умчался за своим посохом. Ева метнулась к а л б а ч у Голем лежал на спине, лицо его было обращено к небу. Контуры лица расплывались и смазывались, как у глиняного горшка, который начал плыть в слишком горячей печи. Душа а л б а ч а прежде цельная и пламенеющая, теперь отдельными каплями была разбрызгана по всему его телу. Ева начала тормошить Албыча, но лишь обожгла ладонь, и ей не удалось даже приподнять его неудачно лежащую руку. Филат отдёрнул её от Албыча, почти отдёрнул. Теперь он стоял впереди Евы, спиной к нему. Ева не видела выражения его лица, но ей слишком много говорили его опущенные плечи. «Ему надо помочь!» – крикнул Ева. «Не надо, он жив. Просто все его магии смешались». отозвался стажар. «И что будет?» «Да ничего. Скоро все придет в норму. Взболтай масло в воде. Вначале оно пойдет пузырьками, а потом они разойдутся по слоям». Филат говорил отрешенно, делал между словами паузы, словно забывая, о чем он говорил. Стажар оказался прав. Несколько минут спустя брызги огня сползлись в центр, где мало-помалу начал образовываться... Прежний огненный человечек. С усилием он сел, будто осмысляя свое бытие, посмотрел на свои руки, потом потрогал голову. Такой же жест повторил и внешний глиняный контур. «Я жив. У меня есть имя. Я существую», сообщил а л б о ч Восклицательный знак эмоция Где моя мама? Резко спросил стажар Ты ее видел? Албыч помедлил с ответом Не могу сразу сказать Очень много воспоминаний Во мне словно тысячи томов книг Знаю, что там все ответы, но столько книг не ясно какую открыть. — Так открывай сразу все, — потребовал стажар. — Эмоция нетерпения. Нужна эмоция т е р п е н и е Мне нужно опросить все мои «я», — сказал Албыч, — И, опустившись на землю, надолго погрузился в раздумья. Он казался застывшей статуей. Только в чреве его, свернувшись в шар, метался огненный человечек. Но льду и тем более глине он своих движений не передавал. Наконец глаза Албыча зажглись. «Я видел твою маму!» Рядом с твоей мамой Акипета. Золотое руно помогло ей не заплутать. С ними, б а р о н е ц личность твоей мамы не растворилась. Обычно в теневых мирах личности растворяются быстро, но все же ей одиноко. Представь. «Ты сидишь и долгие годы ждешь, пока тебя позовет тихий голос и покажет дорогу, а он в с ё не зовет. Ты теряешь надежду, решаешь, что все бесполезно, перестаешь ждать, и когда он зовет тебя, оказываешься к этому не готов». «Мама сильная, — сказал стажар». Я виноват, что она взяла магический кредит. Можно было бы выкрутиться иначе. Мы нашли бы магию и в другом месте, но у нее было всего одно мгновение. Всего мгновение! А за мгновение она успела сделать только это. Он отвернулся и кулаком сильно ткнул в землю. «Ты был тогда маленький», – утешая его, сказала Ева. Филат поморщился. Морщился он так, словно сминалась детская игрушка. Не самая удачная гримаса на гибком и красивом лице. Человек редко знает свою мимику. Ему, например, кажется, что он делает умное выражение лица, а получается глупое и мертвенно важное. Или женщине чудится, что она снисходительно усмехается, а со стороны возникает ощущение, что зубной врач промахнулся иглой мимо нужного нерва. «Хватит про это. Почему ты ее не привел?» — резко спросил стажар, — взял бы маму в охапку и притащил. Это не так работает. Я был там проекцией сознания. Да, если бы мог, в теневых мирах любая целостность раздроблена. Если бы я ее схватил, принес бы... Самое большее немного твоей мамы. Плохой юмор, сильная эмоция. Несколько мгновений стажар смотрел на а л б а ч и так, что если бы глаза могли прожигать, в а л б а ч е остались бы две дыры. Но дыр не осталось, а голем даже не пошевелился. «У них баранец. С баранцом есть шанс». б а р о н е ц всегда находит выход, и если кто-то с ним вместе, то тоже может найти. «Одного не понимаю», — сказал Филат, — «как Фазаноль не боится протаскивать в наш мир существо, которое может все изменить? Вдруг оно окажется у нас в руках, а не у него? Ведь оливковую магию нельзя отразить ни зеленой, ни желтой». Албыч кивнул всем телом, поскольку шея у него почти не гнулась. «Это так», – признал он. «Вот и я об этом. о л и в к о в ы е м а г и и б а р о н ц а о п а с н ы и для самого Фазаноля. Всех запасов его рыжья не хватит, чтобы отразить к а к о й н и б у д ь копыто от брыкус». Стажар, дернув пальцем, нечаянно вложил в заклинание пару капов рыжья. Стартовала искра, И сразу же с неба свалилась дохлая белая сова, несущая кому-то письмо. Ева посмотрела на Филата с укором. Тот смутился и буркнул, что не хотел. А это уже не так. И осьми глаз, и о к и п е т а и твоя мама заблуждаются. Копыта отбрыкусом... Фазаноля не уничтожить. Оливковой магией б а р о н ц а не захватить мир. Когда у русских появилась «Катюша», война не была выиграна. Когда у немцев появился «Танк-тигр», война тоже не была выиграна. Никакое отдельное оружие не выиграет войну. Оно лишь подтолкнет мысль противника к созданию более мощного оружия. Но если баронец окажется у ф а з а н о л я он получит хороший инструмент. Сможет открывать любые хранилища, обходить защитой. Перенастраивать артефакты, обнаруживать магические существа, сумевшие затаиться, это сделает Фазаноля еще сильнее. Так что рискует Фазаноль не так сильно. Выиграть он может намного больше, чем потерять. Хороший ход. Ева подумала, что Албыч рассуждает, как игрок в ШТОС, и Албыч подслушал ее мысли, вернее, предсказал их. Хороший игрок в ШТОС предугадывает не только развитие событий, он предугадывает их с учетом того, что его противник тоже все просчитал. Фазаноль – очень хороший игрок в ШТОС. Ведь это он сотворил меня в первый раз. И талант игры в ШТОС – его талант. «Но он не предсказал появление души», – сказала Ева. «Огненный человечек полыхнул». Да, моя душа возникла сама. Внезапно и неизвестно откуда Фазаноля это взбесило. Он считал, что вправе творить что угодно. У него много магии, он контролирует в с ё Магии не любят, когда появляются новые вводные Они ясно показывают тебе, что не ты главный. Ты играешь в шахматы и выигрываешь партию, и вдруг у противника появляется суперферз, выросший из самой слабой пешки. Новая фигура, которая делает 10 ходов подряд По всем возможным траекториям. И это душа? И это душа. Что такое глина? Она пришла и ушла. В Москве у меня была другая глина. Ее расплавили в бою, и она осталась где-то там. Я даже не буду ее искать. «Зачем? Главное не потерять это, ведь это единственное м о ё Признал Албыч, и его глиняная рука бережно коснулась огненного контура. «Фазаноль что-то задумал», – раздраженно сказал Филат, «ведь он знает все, что видел и слышал осьми глаз». И раз Фазаноль так умён, то у него все шансы обыграть нас. Ева б ы л о у в е р е н о что а л б а ч и на этот раз кивнёт, но тот даже и не подумал шевельнуться. Есть одно исключение. Называется «Правило дурака». Ты предугадал совершенно всё на 30 ходов вперёд. А дурак... Выпустил в лампу искру натрикапа, схватил со я стола рыжье и убежал. Ха-ха-ха! Юмор! Очень сильная эмоция веселья! Выкатывая каменные шары слов, произнес голем. На его неподвижном лице играли блики лунного света. По осыпающемуся глинистому склону карьера к ним, прихрамывая, спускался Аникей Ягнила. В руках у него была белая черточка посоха. «Отыскал все-таки», – восхитился стажар. «Нет, чтобы порадоваться, что наконец-то избавился от магии. Живи теперь спокойненько и сажай на даче энергосберегающие цветочки». «Так нет же». Мчится ь за посохом, чтобы снова бороться с магией. Вот они, магоборы.